Глава двадцать пятая. «Куда мы теперь?» — спросила я. Чёртов барашек, съеденный мной, по всей вероятности, был несвежим, и меня до сих пор мутило. «Не знаю», — честно ответил Асмадей. «Перекантуемся где-нибудь, а там решим, что нам делать дальше. Ты как себя чувствуешь?» «Да нормально всё. Что мне будет-то?» — хмыкнула, борясь с подступающей тошнотой. «Меня сейчас другое интересует. Почему такая спешка?» «Потом объясню», — рыкнул демон, старательно отводя взгляд. Придётся тебе воспользоваться своим даром ангелиной и перенести нас в безопасное место. А сатанал, да, я не умею, задохнулась от возмущения. В прошлый раз случайно вышло, и я совсем не была уверена, что сейчас у меня получится. Дьявол, ты почему не можешь хоть раз послушать меня? взревела Смадей с тревогой, прислушиваясь к чему-то. Их там чёртов легион, верная гибель. Кого? топо спросила, понимая, что рыцарь не зря волнуется. Родственничков твоих и их нукеров, оскалился черноглазый. Живот снова скрутило, но по-другому. Тошнота исчезла, боли не было, просто странное чувство, распирающее меня изнутри. Я почувствовала невероятное умиротворение и спокойствие, наполняющее уверенностью. "Твои глаза", ушарашенно пробормотала Смодей. "А что с ними?" Посмотрела на него и увидела чёрную ауру, окружающую моего рыцаря. Они светятся Джейман взял меня за подбородок, но тут же отдёрнул руку, словно обжёгшись. Тяжёлая дверь содрогнулась от сильнейшего удара и тут же слетела с петель, осыпав нас миллионом острых щепок. Асмодей оттолкнул меня за свою спину. Его прекрасное лицо трансформировалось, оскалившаяся пастью полный острых, похожих на ножи зубов. "Чудненько, прекрасно выглядишь, рыцарь", ухмыльнулся Люцифер. "Ах, как в этой комнате пахнет пороком и похотью". Ты мне не нужен, демон. Отдай девку и разойдёмся красиво. Ну почему же не нужен? Он такой сладенький, пропела Анжелика, материализуясь из воздуха прямо перед Осмадеем. Ты же меня так любил, дорогой, а променял на это, сверкнула она глазами, показывая на меня. Да пошла ты, выдохнул Черноглазы, закрывая меня своими крыльями как щитом. Эй! выкрикнула я и выступила вперёд. Сама ты это, тоже мне, мать года. В животе будто бы натянулась тугая струна, готовая вот-вот лопнуть. Анжелика ухмыльнулась и, не касаясь ногами пола, подлетела ко мне, занеся для удара костистую руку. Я стояла, ни шелохнувшись, ожидая удара. Рыцарь зарычал и бросился на Антихриста. Красавица, не отводя от меня взгляда, сжала пальцы в кулак. Черноглазы упал на пол, до хруста сжав челюсти. Его тело, которое доставляло мне столько удовольствия совсем недавно, корчилась от нестерпимой боли перед ногами мучительницы, не обращающей на него никакого внимания. Смотри, вскрикнул Люцифер, некультурно ткнув его в меня пальцем. Анжелика? Кто она? Её глаза. Это не она, оскалился Антихрист. А то, что в ней растёт. Комната стала заполняться демонами, готовыми к бою. Они окружили меня плотным кольцом и стали наступать. Струна, натянувшаяся во мне, вдруг лопнула, и живот скрутило нестерпимой, невероятной болью, которая пульсируя заполнила всё пространство вокруг едчающим синим светом. Я, не сдвинувшись с места, наблюдала, как кацское войско с диким рёвом схватилось за свои дымящиеся морды, а смоды тоже рычал. Валяясь на грязном полу, Люцифер испуганно жался к стене, а Лишен Антихрист не обратила внимания на творящийся вокруг кошмар стоящий рядом со мной демон вдруг упал на колени и дико закричал. Огонь объял его тело, выжигая глаза и испилея кожу. Я услышала тихий стон, который издал мой рыцарь и тихо сказала: "Нет. Чуство твоё тебя погубит". Усмехнулась Анжелика и снова направилась в мою сторону. "Стоять", не узнавая своего голоса, приказала я. Моя мать вдруг встала, как вкопанная, прожигая меня полным ненависти взглядом. Я оглянулась и с удивлением обнаружила, что все вокруг застыли. Комната словно наполнилась липким киселем, время остановилось. Метнувшись к смодее, упала на колени. Рыцарь нершно лохнулся. "Эй, кто бы ты ни был", выкрикнула в пустоту. "Телепортируй нас отсюда или как это называется в вашем идиотском мире?" Я схватилась за Черноглазого в тот самый момент, когда пространство с противным чавканьем поглотило нас. Где мы? слабо спросила Смодая, глядя изпо сторонам. Пустынная улица, утыканная тут и там мелкими домишками, куда нас выбросила неведомая сила, показалась мне смутно знакомой. Ветер гнал по изломанной дороге пыль и мелкий мусор, который не убирался в этом богом забытом месте со времён сотворения мира. Это место я ненавидела всей душой с самого своего детства. Грязной, зачуханной городишко навивал на меня адскую тоску, смешанную с чувством потери и неясной тревоги. Блин, в другое место никак нельзя было нас перенести. Яростно пыхнула я огнём. Пошли уже, кавалер. Тут рядом дом, в котором мне повезло появиться на свет. Дом встретил нас не приветливо. Полностью поросший вьённом, разрушившимся некогда гладкие штукатурные стены, он смотрел на меру выбитыми, похожими на сломанные зубы окнами. Вздохнув, я поднялась по лестнице, которая раньше была белоснежной, и толкнула дверь. На меня обрушились воспоминания, полные запахов отцовской любви и чувства нужды, преследовавшее меня все ранние годы моей жизни. Асмодей стоял за моей спиной, не шевелясь. Всё осталось на своих местах, так, как было тогда, когда мы здесь жили. Странно, как местный народ не разворовал ни дешёвое, ни в сущности добро. Хотя чего удивляться? Наше жилище пользовалось у местных дурной славой. Дыши уже приказала с наигранной веселостью и шагнула в пахнущий затхлостью холл. «Прошу в хоромы моего попули». Рыцарь так и остался стоять на пороге. Я удивлённо приподняла бровь. «Не могу», — хмыкнул он. Абигур здорово постарался. Дом просто напичкан защитой от демонов, ангелов и прочей нечисти. «Ох, утомили вы меня с вашими глупостями!» — выдохнула я и, повинуясь наитию, которая преследовала меня последнее время, щёлкнула пальцами. Стены вспыхнули светящимися символами. Я махнула рукой, стирая их, и не оглядываясь, пошла в спальню, чувствуя, что силы покидают мой измученный организм, просящий почему-то солёных огурцов, тех, которые делала одна из моих нянь, пахнущих зонтиками укропа и чеснока, пупырчатых, хрустких, невероятно вкусных. Асмодей задумчиво посмотрел в слетнефилимке. Слова ангелики о поселившемся в ангелине существе не давали ему покоя.